Примерно в 30 милях от Ангпорбарка, там, где круглое море встречается с Краевым океаном, расположился небольшой клочок земли, нещадно бечуемый прибоем, обдуваемый всеми ветрами, облепленный водорослями и занесенный песком. Морские ласточки порхали над самыми волнами. Сушеные головки морского мака шуршали под дуновением вечного бриза, уже разогнавшего тучи и построившего из песка диковинные города. Однообразие песчаных дюн нарушал лишь странный холм и они велики размерами, он был виден на многом миля крест. Этот холм торчал подобно перевернутой шлюпке или выкинутому на берег крайне невезучему киту, заросшему позднее вездесущими колючками. Осадки старались здесь не выпадать. Но вот гонимые ветром дюны подступили к рассохшимся, побелевшим руинам Голливуда. Тот же ветер устроил самому себе прослушивание в служебных помещениях студий и ревел там на совесть – Заносил обрывками бумаги останки гипсовых чудес света. Громыхал досками, срывал их и зарывал в песок. Клика-клика-клика-клика-клика. Ветер повздыхал над скелетом ящика для переброски картинок, что как пьяный привалился к бесхозному треножнику. Затем подцепил торчащий из песка обрывок клика и принялся играться, таская по дюнам рассыпающуюся, змею. В стеклянном глазке ящика заплясали крошечные фигурки, ожили на один лишь миг. Клика-клика-клика. Мембрана вырвалась наружу, и кувырка исполетела прочь. Клика-клик. Ручка крутанулась назад, затем вперед, и, наконец, замерла. Клик. Головут спит.